Седьмое. Новое излучение. Главной наблюдательной станцией Мирового космического агентства был гигантский Магелланов телескоп, построенный в Чили в 2035 году, имевший семь зеркал диаметром 8,4 метра. Телескоп, предназначенный для поиска экзопланет, который работал в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах, последние недели был направлен только на сферу.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 Давай не будем забегать вперед. Мы не знаем, с какой скоростью сфера теряет массу. Когда долетит до Марса, посмотрим, как на нее среагируют его спутники.